Глава двадцать За третьей книгой справа от заката. «Что... что там опасного?» Пытаясь отдышаться, спросила Кэсси. Я стояла рядом и тоже ловила ртом воздух, жалея, что под рукой нет любимой метёлки. С ней бы этот забег был бы гораздо комфортнее. «Забыл... снова забыл...» — завыл призрак. «Но нельзя, чтобы нас видели. Только тогда все получится». «Но там же библиотекарь. Мимо него не пройдешь нахмурилась я. «Он же демон, который охраняет книги», задумчиво произнесла Кэсси. «Если на этом сыграть, то вполне можно пройти незамеченными». «Это как?» Подруга тяжело вздохнула и с болью посмотрела на книгу в своих руках. «Придется мне в отвлечь». «Только ради тебя, Тиль». Она раскрыла книгу и, зажмурившись, надорвала титульную страницу. «Теперь он как минимум на полчаса будет занят моим уничтожением. Постарайтесь успеть» шагнула к двери и обернулась. «Матиль, удачи тебе!» «И тебе!» — Благодарно улыбнулась я ей. Спустя несколько минут я приоткрыла дверь и услышала откуда-то из глубины библиотеки яростные крики господина Зурба. Проскользнув внутрь вместе с призраком, который без помощи не мог преодолеть зачарованные двери, мы с Бруно начали красться за ним куда-то вдоль бесконечных стеллажей. Так мы прошли почти до самого конца огромного зала. Ненадолго призрак исчез, заставив меня поволноваться, но внезапно появился прямо перед носом. Я отшатнулась и чуть не сбила книги на соседнем стеллаже. Нашел, Тихо опоровыл. Он и пролетел на несколько пролетов влево, а потом снова углубился в один из рядов. Поспешив за ним, я уткнулась в каменную стену, на которой висели остановившиеся старинные часы, стилизованные под солнце, наполовину ушедшие за горизонт. Его изогнутые лучи образовывали нечто, напоминавшее корону. Примечательным было то, что это Солнце вполне могло превратиться в Луну, если переместить лучи вниз, под горизонт, по специально сделанному пазу. Вот! Провыл довольный призрак. Закат! констатировала я вслух, рассматривая необычные часы, когда последний луч коснется Тлена, перевела взгляд на соседние стеллажи, упиравшиеся в стену, и прочитала название одной из самых крайних книг, которая располагалась как раз напротив часов. «Жизнеописание и молитвы» Тадеуша лена Так вот, почему в проклятии он записан с большой буквы, а я-то голову ломала. Да и название скучнее не придумаешь. Вряд ли какой-нибудь адепт таким заинтересуется и сдвинет книгу с места. «О, это же мои любимые часы! Я заказывал их у самого... самого... неважно». «Это я их заказывал», — радовался призрак. «Но почему они здесь?» «Не помню. Опять не помню». «Жаль, что не помнит. Мне бы сейчас любые сведения пригодились. Я провела пальцами по одному из изогнутых лучей, не очень пыльный, обхватила его рукой и потянула по пазу вниз. Сначала он не подался, и я засомневалась, что поняла указание в проклятие правильно. Но тут призрак снова обратил на меня внимание и с гордостью произнес. «Не бойся». «Этот механизм не сломается, будет служить еще века. Тени сильнее!» Я потянула, и первый луч сдвинулся, легко после этого проскочив по пазу и оказавшись внизу. То же самое я проделала и с остальными. И когда остался последний, я установила его на линии заката. Получилось, что он как раз смотрит на книгу «Жизнеописание Метлена». «Так, за третьей книгой справа от заката». Очитала третью книгу на стеллаже справа, которая оказалась на той же полке, на которой стоял тлен, и, наученная опытом случаями, села и потянула на себя. Книга поддалась, выдвинувшись наполовину. Что-то где-то явственно щелкнуло, и через несколько секунд пол под ногами дрогнул. В испуге мы с Бруно отпрыгнули назад и увидели, как часть пола, там, где мы только что стояли, ушла куда-то вниз и вбок, открыв нашим взглядом крутую каменную лестницу. Даже смотреть зияющую темнотой спуск было страшновато, не то что туда спускаться. Но рука горела, и это явственно указывало на то, что времени, чтобы вернуться и привести подмогу или просто собраться с мыслями, у меня нет. «У-у-у-у», протянуло привидение. «Там глубоко, я помню». «А что там?» Призрак помолчал, а потом ответил уже, набившая оскомину. «Не помню». И, увидев мое расстроенное лицо, добавил. Но лестницу можно осветить, если пустить немного магической энергии. Первый же факел. Он находится практически у входа. Я тяжело вздохнула, прижала горящую болью руку к груди и стала спускаться. Магический факел увидела сразу. И, как советовал призрак, пустила в него магическую искру, запуская механизм освещения. Сразу стало не так жутко, и я перевела дыхание и спускалась уже более уверенно. Бруноц около когтями позади. «Удачи, ведьма!» — внезапно провыл призрак. Я обернулась и с недоумением заметила, что он и не думает идти со мной. «А вы разве не пойдете?» «Нет, там страшно. Таким, как я, страшно. Коридор зачарован и может меня не выпустить обратно. А я так привык к своим вещам на чердаке и не хочу застрять в подземелье». Мне стало очень жутко, по коже пробежал озноб. «Куда я лезу?» Нестерпимо захотелось повернуть обратно. Я даже сделала шаг назад, но руку сразу прострелила такой болью, что я не сдержалась и застонала. Посмотрела на ладони и увидела, что слова проклятия прожигают плоть, и от них по руке начинают струиться черные линии. Такими темпами они дойдут до сердца всего за каких-то полчаса. Только тут я по-настоящему полно осознала, с чем все это время играла. Почему-то мне казалось, что это проклятие несерьезно. До этого дня оно проявляло себя слабо, а неделю и вовсе не беспокоило. Мне казалось, что у меня еще куча времени, чтобы с ним разобраться. И если что-то не получится, я всегда успею обратиться за помощью. Не успею. В это мгновение я с ужасающей ясностью поняла, нет у меня времени. Совсем нет. Или я сейчас же спускаюсь по этому коридору в неизвестность, или умираю тяжелой болезненной смертью. А еще я была уверена, сделая хотя бы один шаг назад, и проклятие не даст мне и предполагаемого получаса». Внезапно мою дрожащую руку лизнул Бруно и будто забрал себе немного боли. «Спасибо, дружище». На глазах выступили слезы, но я ему улыбнулась. «Ты рядом, а значит, все обязательно будет хорошо». Я погладила собакена. «Нечего трусить. Ведьма я или кто? Пошли». Как только мы спустились еще на несколько ступеней, плита над головой медленно вернулась на место, отрезав нас от дневного света и всего мира.